Волчицы и пряности. Глава четвертая, часть четвертая. Текст читает Отзору и Андрей Губанов. Приятного прослушивания. После этих слов Лоуренса, Холла застенчиво улыбнулась и вытерла нос рукавом. Лоурен встал, подошел к столу, где лежал лист бумаги, и подал этот лист Холла. Рисунки и записи на нем были лишь планами на будущее, так что его вполне можно было использовать в качестве носового платка. Ну, э... но это же... Взяв лист, она с силы высморкалась и вытерла глаза. Теперь, похоже, ей было намного лучше. Она глубоко вздохнула и застенчиво захихикала. Глядя на такую холу, Лоренс вновь захотел ее обнять, но держался. Поскольку Холло вновь стала прежней, он опасался, что если попытается это сделать, она его оттолкнет или будет насмехаться. «Я перед тобой в большом долгу...» Неожиданно для Лоуренса, словно прочитав его мысли, произнесла Холло, пока собирала со стола оставшиеся кусочки хлеба. Поскольку Лоуренс не поддался чувствам, он спокойно следил за Холло глазами. ]MM. Доев хлеб, она легонько похлопала ладонями, чтобы стряхнуть с них крошки, и зевнула. Похоже, она утомилась. Спать хочется, ты еще спать, и собираешься. Хм, самое время ложиться, иначе мы только свечу зря потратим, ответил Лоуренс. Слова настоящего торговца. Хол, сидевший на кровати, скрестив ноги, откинулась назад. После этого Лоуренс задул свечу. В тот час навалилась темнота. Глаза Лоуренса привыкли к свету, поэтому для него все вокруг стало черным-черно. Хотя ночь была безоблачной и звездной слабом свете, льющимся из окна, разглядеть все же ничего не удавалось. Лоренсу не хотелось ждать, пока его глаза привыкнут к темноте, поэтому он вытянул руку вперед и попытался добраться до кровати на ощупь. Кровать Лоренса стояла под самым окном, и он шел к ней очень осторожно, пытаясь не стукнуться по пути, а кровать хола. Добравшись, наконец до своей цели, Лоуренс, прежде чем улеться, тщательно ощупал кровать руками, чтобы удостовериться, где конкретно она находится. Раньше Лоуренс несколько раз сильно ушибся об угол кровати из-за того, что слишком торопился улечься в темноте. С тех пор он стал в этом отношении очень осторожным, однако осторожность не подготовила его к тому, что его ждало. Когда Лоуренс уже собрался было улечься в кровать, он обнаружил, что кто-то другой сделал это раньше него. Что ты здесь делаешь? Что ж ты такой глухой так к моим чувствам? Чуть сердитый голос Холла звучал подозрительно кокетливо. Холла притянула Лоуренса в кровать и прижалась к нему. Лоуренс припомнил то мимолетное ощущение, которое он испытал, когда обнимал Холла, совсем недавно. Теперь это ощущение буквально обрушилось на него. Девушка была такой мягкой. Лоуренс был не в силах укротить эмоции, в конце концов. Он ведь был обычным мужчиной. Сам того не замечая, он крепко обнял Холла. «Больно». Лишь услышав сердитый голос Холла, Лоренс пришел в себя. Он чуть ослабил руки, но выпускать Холла из объятий не собирался. Холла тоже не выказывала намерения оттолкнуть его. Напротив, она пододвинулась еще ближе и шепнула ему в ушко. Твои глаза уже привыкли к темноте. Что? Лоренс собирался спросить, что ты имеешь в виду? Но Холла обрезал вопрос, прижав свой тонкий пальчик к его губам. Я наконец вспомнила, что хотела тебе сказать, но от тихого голоса Холла сердце Лоуренса задрожало в нетерпении. Однако, хоть оно и задрожало, Лоуренс не испытывал того сладкого чувства, которое ждал от любовного объятия. Голос Холла был совсем не таким, как раньше. И в словах, которые она произносила, не было ничего ни романтичного, ни любовного. Но уже поздно. За дверью три человека, думаю, это незваные гости. Тут-то Лоуренс и осознал, что на Холло уже давно надет ее плащ с капюшоном. После того, как Холло пошарила вокруг немного, все пожитки, которые Лоуренс носил с собой, оказались при нем. Второй этаж. К счастью, снаружи никого нет. «Ты готов?» Лоуренс ощутил возбуждение, но совсем иного рода, чем минуты раньше. Хола медленно села. Лоуренс, аккуратно положив на место одеяла, быстро облачился в жилет и накидку. Когда он прицеплялся к поясу серебряный кинжал, Холо громко произнесла, специально стараясь, чтобы ее было слышно за дверью. «Давай, посмотрим как следует, какова я в лунном свете». Едва Холла закончила фразу, Лоренс услышал скрип открывающихся ставней. Холла уступила на карниз и ни секунды не медля спрыгнула. Лоренс тоже почти не колебался, но его решительность была вызвана тем, что кто-то принялся вламываться в дверь комнаты. Кроме того, до него донесся звук бегающих шагов. Какое-то мгновение он ощущал себя невесомым, словно перышко. Затем его подошвы жестко ударились о землю. Удержать на ногах Лоренс сам себя не смог. Он выпрыгнул из окна, словно лягушка, и при приземлении упал. К счастью, ему удалось не сломать ногу. Однако при виде его неуклюжего приземления Холла все же рассмеялась. Впрочем, хоть она и высмеивала его, но она все же и протянула руку, чтобы помочь ему встать. «Будь готов к бегству!» Лошадь придется оставить. Эти слова Холла ошеломили Лоуренса. Он невольно повернул голову в сторону. Он думал о своей коняке. Недорогой, но сильной. И что гораздо важнее, его первый. При этом мысли Лоуренса захотелось кинуться к конюшне, но более хладнокровная его половина удержала его от этого. Правильнее всего сейчас было следовать указаниям Холлу. Лоренс стиснул зубы, чтобы не поддаваться чувствам. «Они ничего не выиграют, если убьют лошадь, так что мы дождемся, когда все успокоится, и вернемся за ней». Вероятно, Холла было больно видеть встревоженное состояние Лоренса, поэтому она и произнесла эти слова ободрения. Но Лоуренс сейчас мог лишь молиться, чтобы с его лошадью ничего не случилось. Он кивнул, затем сделал глубокий вдох и принял предложение Холо руку подняться на ноги. Когда Лоренс поднялся на ноги, Холло сняла с шеи мешочек и небрежным движением развязала шнурок, стягивающий его горловину. Затем она отсыпала себе в ладонь половину содержимого мешочка. «Ты тоже возьми на всякий случай». Не дожидаясь ответа Лоренса, Холо сыпала пшеницу в его нагрудную сумму, Лоренс грудью ощутил тепло, скорее всего, тепло от тела холла. В конце концов, в этой пшенице Холо и жила. Вот теперь бежим. Холо держалась так, словно весело беседуют с другом. Лоренс хотел было тоже что-то сказать, но передумал и лишь молча кивнул, после чего они с Холу побежали к раскинувшимся в ночи городу вот что я хотела тебе сказать если гильдия может следить за тем пареньком разве не может быть такого же с другой стороны наши противники наверняка обеспокоены если они знают что ты обратился за помощью в другую гильдию то видимо они должны следить за тобой и попытаться тебя заткнуть верно хотя светила им лишь луна Этого было достаточно, чтобы они могли видеть мощенную булыжником дорогу, по которой бежали. Кроме Лоуренса и Холла, на дороге не было ни души. Пробежав где-то пол улицы, они свернули направо в узкий проулок. Здесь было темно. Лоуренс практически не видел, что перед ним, однако Холла держала его за руку и влекла вперед. Так что Лоуренс... Хоть и не без труда, испотыкаясь на каждом шагу, все же держался за нее. Приближаясь к перекрестку, Лоуренс и Холло услышали крики нескольких человек на дороге, по которой бежали раньше. Лоуренсу удалось разобрать несколько слов. Преследователи кричали «Гильдия Милона». Значит, они тоже знали, что Лоуренс и его спутница смогли искать убежище только в «Гильдии Милона»? «Плохо. Я не знаю эти дороги!» Не выпуская руки Лоренса, прошептала Холло, когда они добрались до развилки. Лоренс, задрав голову к небу, нашел луну и, ориентируясь по мысли, нарисовал схему Патио. Лоренс и Холло побежали на запад. Патио был уже очень древним городом с богатой историей. Здания в нем постоянно строились и перестраивались потому дорога петляла и извивалась, как агонизирующая змея. Однако Лороц был в этом городе далеко не в первый раз. Они с Холо несколько раз прошли по улочке взад-вперед, пока не удостоверились, где именно находится, после чего, нырнув в одно из боковых ответвлений, так они делали несколько раз, постепенно приближаясь к гильдии Милона. Однако, избавиться от преследователей было не так-то просто. Все, что им оставалось сделать, это повернуть направо, пробежать улочку до конца и свернуть налево. И в четырех перекрестках впереди уже была гильдия Милона. Поскольку она была крупной гильдией, там еще должны были оставаться работники, занимающиеся разгрузкой и переноской товаров. Если бы Лоуренсу и Холлу удалось сбежать под защиту стен гильдии, преследователи бы не смогли что-либо сделать им. В торговом городе одна лишь вывеска торговой гильдии внушала достаточное почтение, а вооруженная охрана это почтение еще больше усиливала. А ведь мы почти добрались. Давно мне не доводилось охотиться, а сейчас... Охотится на меня. Лоренс вернулся на самую первую улицу. Пробежал по ней немного и вновь свернул направо. Он решил, что на следующей развилке свернет, пройдет немного тем переулком, а затем вновь направится в сторону гильдии Милона. Однако едва он свернул вправо, Лоренс замер. Холо потянула его в бок и прижала к стене дома. Не нашли их! Они где-то рядом! Ищите! Такого Лоуренс не испытывал с того дня, как на него впервые напали волки. Все его нервы были напряжены, сердце казалось вот-вот остановится. Из ближайшего проулка выбежали вдвое взбешенных мужчин. Если бы Холла не остановила Лоуренса, они бы выскочили прямо на них. Черт побери! Их слишком много! И вдобавок им тут все отлично знакомо. Наше положение сейчас не очень хорошее, согласилась Хола, непрерывно поворачивая голову из стороны в сторону. Капюшо она откинула, чтобы не закрывать ее волчьи уши. Может, нам разделиться? Твое предложение очень хорошее, но у меня есть лучше. Какое? Откуда-то издалека доносились торопливые шаги. Похоже, охранялись все крупные улицы. Враги наверняка решили дождаться, пока Лоуренс и его спутница появятся на виду из какой-либо переулка, а затем бросится на них. Я выиграю немного времени, если побегу по главной дороге, а ты в это время... Погоди-ка, я тебе такого не позволю. Слушай внимательно. Если мы просто разделимся, поймают тебя, я-то не дам себя схватить. А вот тебе от них не уйти. И когда это случится, кто отправится в гильдию и призовет тебе ее выручку? Только не говори мне, что я должна буду туда пойти, показать им уши и хвост, и затем умолять их спасти тебя. Это ничем хорошим не кончится, согласен? Лоренс не нашел что ответить, он же сообщил Гильдии Милона, что доля серебра в монете будет уменьшена, и теперь Гильдия Милона вполне может бросить Лоренса и его спутницу, не выручая их. И Если такое случится, из них двоих лишь Лоренс может использовать свою козырную карту, самого себя, а точнее угрозу перемотнуться к противнику Гильдии Милона, да и вообще Вести переговоры по подобным делам мог только сам Лоренс. Но так, как ты предлагаешь, тоже нельзя. Если гильдия Милона узнает про твои уши и хвост, они вполне могут отдать тебя в церковь. Но и гильдия Медиоха наверняка поступит точно так же. Значит, чтобы не было трудностей, нужно, чтобы меня не поймали, верно? Но даже если меня поймают, мне всего лишь нужно будет скрыть ушки и хвост. На один день. Для меня это будет несложно, а к тому времени ты придешь и спасешь меня. Холу, судя по всему, считала, что у нее неплохие шансы. Она улыбнулась, пытавшемуся остановить ее Лоуренсу, и продолжила. Я Холу мудрая. Даже если они увидят мои ушки и хвост, я притворюсь бешеной волчицей, и ко мне никто не осмелится притронуться. Холо ухмыльнулась, обнажив клыки. В глазах Лореса, однако, стояла заплаканная Холла, жалующаяся на свое одиночество. Она была такой маленькой, почти бестелесной. Он просто не мог взять и отдать ее тем же ублюдкам-наемникам. Холо, однако, продолжила с улыбкой на лице. «Ты ведь мечтал о собственной лавке, верно?» «А я...» «Только что сказала, что в долгу перед тобой. Или тебе хочется, чтобы я была холодной и жесткой волчицей?» «Что за глупости ты говоришь? Когда ты попадаешься, они тебя...» Лоуренс не без труда удержался от того, чтобы закричать. Хола по-прежнему улыбалась и покачала головой. Ткнув Лоуренса в грудь указательным пальчиком, она произнесла. «Одиночество...» «высасывает жизнь, так что дело стоит того, и даже очень!» Глядя на благодарно улыбающуюся Холу, Лоренс не мог подобрать слова. Холу, пользуясь его молчанием, продолжила. «Не беспокойся, ты умеешь быстро соображать, в этом-то я уверена. Я верю в твой ум и в то, что ты обязательно придешь и спасешь меня!» Холла нежно обняла стоящего столбом потрясенного Лоренса, Ловко увернувшись от его рук, пытавшихся ее задержать, она убежала. Вон они, на улице Лойн!» Крики раздались в ту же секунду, как Холла выскочила из проулка вдалеке раздался все нарастающий грохот сапог. Лоренс на несколько секунд зажмурился и едва открыл глаза, Тоже кинулся бежать. Он был уверен, если сейчас он упустит свой шанс, Холла уже никогда больше не увидит. Лоренс быстро пересек темную аллею, несколько раз поткнулся, но продолжал мчаться вперед. Перебежав большую дорогу, он углубился в еще один проулок. Упорно двигался на запад. То тут, то там Лоренс слышал какие-то звуки и голоса но вообще-то враги должны были воздерживаться от того, чтобы уж очень-то шуметь. У них были бы проблемы, и если бы городская стража обнаружила, что происходит, что-то не то. Лорен сбежала изо всех сил. Он вновь пересек главную дорогу и нырнул в очередной переулок. Теперь, чтобы добраться до гильдии Милона, ему нужно было лишь в каком-то месте повернуть направо, а затем налево, и, выбравшись на большую дорогу снова свернуть налево. Что? Только один? Их должно быть двое. Послышалось откуда-то сзади. Неужели Холла поймали? А может, ей все-таки удалось сбежать? Ладно, сейчас это не имеет значения. Нет, я надеюсь, Холла все-таки убежала. Думал Лорд. Лоуренс вывалился на освещенную луной большую дорогу и, не тратя времени на то, чтобы оглядеться, свернул налево. Почти тот час позади, и не очень далеко позади, раздалось «Вот он». Не обращая на голоса внимания, Лоуренс побежал вперед со всех ног. Добравшись, наконец, до гильдии Милона, он собрал остаток сил и замолотил поворотом ведущим в погрузочный двор».